Глава 14. Открытие Однажды Карампурдаре, во время гуляния на большом кладбище, что за казармами таксима, сидел, погрузившись в свои печальные размышления, как мимо него проехал блестящий экипаж с четырьмя покрытыми тафой турчанками, черные глаза которых очень пристально смотрели на него. Экипаж остановился и сидевшие в нем женщины стали смотреть на место, где происходило гуляние. Доктор встал, подошел к экипажу и начал в норнет рассматривать сидевших в нем турчанок. Скоро он понял, что одна из них была госпожа, остальные же ее служанки. Карампурдари уже приятно улыбался первый, когда неожиданно почувствовал сильный удар бича по своей спине. Он в страхе обернулся и увидел перед собой здорового возницу с диким выражением лица, который готовился повторить свой удар, если доктор вовремя не отрезвится. Несчастный Карампурдари подпрыгнул от боли, ворча что-то на кучера, когда слуха его коснулся очаровательный голос госпожи, которая, обращаясь к вознице, сказала «Зачем ты ударил этого иностранца?» «Что он сделал тебе?» И вместе с этими словами к ногам доктора упал букет цветов. Он быстро его поднял. Турчанки же издали наблюдали за всеми движениями молодого доктора. У турчанок существует своеобразный способ разговора посредством цветов различного вида и цвета. Таким образом и букет, брошенный к Армпурдари, выражал собой какую-нибудь мысль. Но доктор не был знаком с этим символическим языком, и потому за объяснением его обратился к одной старухе, своей соседке. От нее он узнал, что его просят завтра быть на том же месте. Назначенный день настал, и Карампурдари, как человек более привычный к подобным целям, чем к посещениям больных, не заставил себя ждать. Явившись в назначенное место, Он скоро увидел здесь служанку вчерашней госпожи. Она попросила его следовать за ней. Удалившись на такое расстояние, что никто из гулявших не мог слышать их, служанка сказала доктору, госпожа моя спрашивает тебя, готов ли ты следовать за мной к ней с той же смелостью, с какой вчера смотрел на нее? Я не могу долго ждать, скажи одно, да или нет. Если да, то следуй за мной. С этими словами она повернулась и пошла вперед, как бы будучи вполне уверена, что со стороны Карампурдари не может быть отказа. Карампурдари не имел времени долго размышлять, бессознательно последовал за служанкой. Заметим, что доктор, на всякий случай, постоянно носил с собой пару карманных пистолетов. После долгих переходов из одного квартала в другой, по совершенно незнакомым улицам, Турчанка, наконец, остановилась напротив маленькой калитки, отперев которую она вместе с отважным Карампурдарь вошла в сосновый парк. Темнота ночи немало помогала сыну Искулапа и его путеводительнице. Они шли, взявшись за руки и временами сильно пожимая их друг другу. Скоро Турчанка снова остановилась у двери, которая вела в беседку, сообщавшуюся одной своей стороной, с большим зданием. Отперев дверь, она ввела сюда Карампурдари и затем удалилась. Оставшись один среди густого мрака и напрасно ища, где бы присесть, доктор серьезно стал размышлять о своем отважном похождении. Его беспокоила еще другая причина. Он с раннего утра ничего не ел, и очень длинная прогулка, которую он совершил заставило его сильно проголодаться. Между тем время тянулось медленно и скучно, а вместе с тем увеличивалось и беспокойство врача. Уже была полночь, когда он с тяжелевшими от сна глазами, сидя на полу и с отчаянием рассуждая о своем положении, услыхал внизу под беседкой какой-то подземный глухой шум. Затем, немного позже, чьи-то рыдания и брицание цепей. Карампурдарь стал прислушиваться, и среди глубокой тишины до да его слуха дошли следующие слова, исходившие как бы из какого-то подземелья. «Повторяю мою клятву в том, что я ничего не знаю». Голос, которым были произнесены эти слова, заставил как электрическая сила вскочить его, но в эту минуту дверь отворилась, И при слабом свете луны он увидел свою проводницу служанку, которая попросила его следовать за собой. Я так долго заставила тебя ждать, сказала она, потому что Паша до сей минуты находился в своем гореме. Услыхав имя Паши, Карампурдари понял, что его привели в гарем не простого турка, но знатного вельможи. Дело опасное но отступать было уже поздно. Поэтому Карампурдари последовал за служанкой, которая, проведя его через длинный ряд комнат, привела, наконец, к той, где находилась ее госпожа. Сказав ему, чтобы он, как только предстанет перед ее госпожой, то сразу преклонил бы перед ней колени в знак приветствия и почтительно поцеловал бы ее руку, она ввела его к своей госпоже, лежавшей на широкой низкой софе. Карампурдари бессознательно полниц перед Турчанкой, облобызал ее руку и затем, поднявшись, сел подле нее на указанное ему место. Он страшно был поражен, когда в первый раз поднял свой взор на ее лицо, ожидая встретить самое красивое личико, судя по очаровательным глазам Турчанки. Женщина эта имела старческую безобразную наружность, Турчанке было лет 55. Грубые черты ее лица составляли совершенную противоположность тому прекрасному образу, ради которого доктор подверг себя голоду и бдению. Короткий приплюснутый нос, морщинистые напудренные щеки, безобразный почти без зубов рот, губы покрытые множеством угрей, руки с ногтями, окрашенными по турецкому обычаю, красно-желтой украской. Таковы были в действительности особенности облика турчанки, разрушивший прекрасный идеал созданный фантазией доктора Карампурдари. С важностью не спеша эта красавица сказала ему по-турецки «Счастливый смертный, судьба так щедро наделила тебя твоими дарами, что ты пленил мое невинное сердце, которое до сего времени никому еще не удавалось победить. Я надеюсь, что ты не останешься равнодушным ко мне и решишься остальные дни твоей жизни провести неразлучно со мной, оставив желание выйти когда-нибудь отсюда. Ты будешь иметь здесь богатства, какие только пожелает твоя душа». С этими словами Турчанка взяла Карампурдари за руку чтобы надеть ему на палец большой драгоценный сапфир. Несчастный Карампурдари с ужасом выслушал слова Турчанки «Оставь желание когда-нибудь выйти отсюда». Ему, по слухам, были известны опасности, которым подвергались вступавшие в гарем. Теперь он собственными глазами видел эти опасности и желал лучше еще раз перенести чумную болезнь, нежели находиться в таком положении. Подвергать себя пыткам, рассуждал он сам с собой, и переносить опасности ради любимого нами прелестного существа, значит увеличивать то удовольствие, какое доставит нам желанные соединения с ним. Но перенесенные нами опасности ради какой-нибудь безобразной старухи заставляют только лучше уразуметь всю свою силу и увеличивают неприятное ощущение проистекающие от претерпленных трудов и лишений. Едва Турчанка, надела ему на руку кольцо, как Карампурдари вместо того, чтобы поблагодарить ее за это, сказал в сильном волнении, — Сударыня, знайте, что я с самого раннего утра еще ничего не ел, поэтому, покорнейше, прошу вас, прикажите подать мне чего-нибудь поесть, иначе мне грозит опасность умереть с голоду. Очень довольная такой бесцеремонностью своего гостя, Турчанка позвонила, и скоро явились две служанки. Очень красивые женщины, так что доктор не мог смотреть на них без удивления. Госпожа приказала им накрыть стол и уставить его всякими сластями. — Итак, душа моя, — спросила его опять Турчанка, когда они остались одни. Обещаешь ли остаться здесь жить вместе со мной? Я имею все средства, чтобы укрыть тебя так, что никто тебя никогда не увидит. Отвечаю же, согласен остаться здесь. Врач, набросившись как овод на и яство, скоро удовлетворил свой голод, и затем, понимая, что нужно же, наконец, дать какой-нибудь ответ турчанке, потому что иначе нельзя было от нее отделаться, сказал. — Конечно, согласен, моя пташка. Разве можно найти большее удовольствие, чем сожительство с прекрасной райской девой, с тобой, моя милая? Но, мой ангел, сначала мне надо пойти закончить некоторые свои дела. Я должен получить более ста пятидесяти тысяч денег. После того я возвращусь к тебе и навеки сделаюсь «Твоим узником здесь?» «Нет», — перебила его турчанка, опасаясь как бы не потерять его. «Стоит ли бегать из-за каких-нибудь ста пятидесяти тысяч грошей? Я дам тебе денег, сколько пожелаешь. Посиди со мной, и тогда ты меня узнаешь получше». Сказав это, турчанка вложила в руку доктора золотую, украшенную бриллиантами табакерку. «Душа моя», — отвечал доктор, — «деньги мне нужны не для себя самого. Зачем они мне здесь, где я имею все средства к удовлетворению моих желаний? Деньги мне нужны для моей бедной семьи, которая проживает в Смирне». «Так ты из Смирны?» — спросила с удивлением Турчанка. «Что это за прекрасное место? Какой там добрый народ? Еще и теперь помню его». Мы немало времени провели в Смирне, а о твоем семействе ты не беспокойся, я позабочусь о нем. Мы пошлем ему сколько тебе угодно денег. Для пересылки их выберем лучшего гонца, который доставит деньги в Смирну в три дня». Карампурдари увидел и на этот раз, что он запутался. Слишком поздно доктор понял, как трудно ему выбраться из этого дома. Однако, чтобы не возбудить в Турчанке никаких подозрений, он переменил разговор, спросив ее, когда она проживала в Смирне. — Мы находились там, голубчик мой, во времена Квети Пугло. При имени Квети Пугло Карампурдари вздрогнул. Он вспомнил своего несчастного отца, и в мыслях его возникли различные подозрения. — Что же вы делали в Смирне? — спросил он Турчанку. — Вы, конечно, не были тогда замужем. — Напротив, душа моя. — Мой-то именно муж и был губернатором Смирной, Время это было для нас золотым веком. Зная я тебя тогда, я могла бы предоставить тебе какую угодно сыновитую должность. В то блаженное время червонцы в наших руках были, что щепки, Не скажу, что и теперь не имели бы мы их, но миновала та счастливая пора, когда мой муж делал все, что хотел. Помимо подарков, стекавшихся к нам со всех сторон, произвол наш доставлял нам все, чего бы мы только не пожелали. Если бы потребовалось птичьего молока, то и его добыли бы нам за одну минуту, иначе бичевания дождем посыпались бы на спины наших подчиненных. Нет спору, что и здесь нам не дурно, где мы занимаем более почетную должность и надеемся еще на большие повышения. Однако смирно всегда будет нам памятно». После этих слов Турчанки у доктора не могло более оставаться сомнений в том, что он находится в гареме Далматан-Паши. «Убийца квитипоглу, а может быть и своего отца». Карампурдари проживал в Константинополе со времени своего прибытия сюда под чужим именем. Ни жена его, ни ее мать ничего не знали о его настоящем происхождении, потому что он видит дружбу Далматан Паши со своим тестем и, зная, что Паша умертвил кветипоглу, с которым он также находился в тесной дружбе, опасался, чтобы Далматан, узнав, чей он сын, не умертвил бы его или не отнял бы у него возможности к дальнейшим розыскам отца. Стоны и слова, слышанные им в беседке, казалось, Карампурдаре принадлежали тому, голос которого он не слыхал с тех самых пор, как уехал в Италию. «Судьба помогает нам и здесь», — сказал он сам себе, «поэтому следует благоразумно воспользоваться представившимся случаем». Итак, Карампурдарий, приняв на себя равнодушный вид, спокойно сказал Турчанке. «Меня в это время не было в Смирне, потому что я тогда обучался в Италии. Но, по слухам, мне известно многое об этой эпохе, за которую Квитти и некоторые его сотоварищи поплатились своими головами. Да, время это кончилось смертью Квитти перебила его Турчанка. Но о чем тут горевать?» Ведь этот человек был хитрей нас и сокрыл свое сокровище так, что вот уже сколько лет прошло, а мы не можем его отыскать. Кажется, что он никому в этом деле не открылся, потому что самый доверенный его друг попал в наши руки, и, несмотря на пытки, которым мы подвергаем его в течение многих лет, ничего нельзя узнать от него. Следовательно, или он сам ничего не знает, что всего вероятней, Или не хочет открыться нам?» Карампурдари готов был уже спросить, кто этот доверенный друг к Ветепоглу, Как вошла одна из служанок и, дрожа от страха, сказала, «Госпожа моя, мы пропали, идет Паша!» «Вынеси скорее за дверь мои туфли», сказала Турчанка, и в страхе быстро встала Софы. «Я уже вынесла их», — отвечала служанка, «но Паша сильно разгневан». «Мне кажется, что нас кто-нибудь предал!» Кровь застыла в жилах Карампурдари во время этого разговора. Опасность была очень серьезна. Он знал, что если туфли жены Турка находятся за дверьми ее комнаты, то тот считает грехом войти к ней. Но, с другой стороны, ему было известно также, что его будут подстерегать, пока он не выйдет из гарема. Таким образом, в ту самую минуту, когда он чувствовал живейшую радость по поводу обнаружения своего отца, все, казалось, было потеряно. «Иди скорее, душа моя, я спрячу тебя», — тихо сказала Турчанка и, взяв его за руку, хотела уже увести его, чтобы укрыть, когда вдруг два черных явнуха, вооруженные с головы до ног, вошли в комнату. Ноги подкосились у несчастного Карампурдари, и если бы кто-нибудь дунул на него в это время, то он упал бы на землю. Равным образом и турчанка, испустив пронзительный крик, упала без чувств на Софу. Наказанием в подобных случаях была обыкновенная смерть, постигавшая виновного после мучительных пыток. Это и участи ожидал и Карампурдари. Евнухи с криками «Геур! кефир!» бросились на него, схватили за горло и стали душить так сильно, что глаза у несчастного едва не вылезли из орбит. В то же время другие хлестали его по спине ногайками. За дверьми пять или шесть янычар взяли его из рук евнухов и ударами своих сабель гнали доктора из одной комнаты в другую. Не плачь его, не мольбы! не имели успеха и, скорее, увеличивали ярость янычар. Скоро он был отведен в какую-то подземную сырую и мрачную темницу. Бросив его сюда, янычары удалились в другой ее конец и стали перешептываться между собой, о чем-то тайно совещаясь. Карампурдари не сомневался более в том, что конец настал для него, что смерть, которой он обречен, Чем позже она наступит, тем будет мучительней. Поэтому он решил застрелиться одним из двух пистолетов, которые находились всегда при нем, убив при этом одного из своих противников. Я, конечно, избежал чумы. Но, увы, кто мог думать, что другая чума в образе безобразной старухи готовит мне страшную преждевременную смерть? Когда он рассуждал таким образом сам с собой, мучимый страхом и нетерпением, два фонаря вдруг осветили темницу. При ярком их свете, который, однако, не мог осветить все длинное узкое с цилиндрическим сводом подземелье, Карампурдари заметил в глубине его человека, валявшегося на соломе. Это был старик с лысой головой, с седой длинной бородою. Голову его опоясывала белая повязка. Какое-то непонятное чувство овладело доктором и заставило его на время позабыть свой страх. Он устремил глаза на старика, и ему показалось, что он видит своего отца. Уже десять лет прошло, как Карампурдари не видел отца, и ему трудно было узнать его. Теперь при какой обстановке встречаются они? Что следовало делать сыну? Следовало ли ему открыться перед отцом? Но это еще более растравило бы раны старика. С фонарями, о которых мы выше упомянули, явился сам Паша. Став у входа в тюрьму со скрещенными на груди руками, он оглядел карампурдари с головы до ног пристальным грозным взглядом. «Так это тебя!» «Любезный доктор, притащили сюда мои слуги», — сказал он. «Я повешу моего возницу, который является причиной всего этого недоразумения. Я на твоих глазах подвергну его всем истязаниям, чтобы удовлетворить тебя. Если бы служанка не успела сказать мне, кто ты такой и по какому делу пришел сюда в такое время...» то тебе, несчастному, конечно, пришлось бы сегодня испустить дух. И жену свою я едва успел спасти, и вели уже на веселицу. Пойдем отсюда. Дай мне твою руку и ступай, куда я ступаю, чтобы не провалиться в какую-нибудь яму. Иди же, любезный. Чуть-чуть не взял я греха на свою душу по твоей милости. Умри ты! Кто стал бы лечить меня в случае болезни? Кто освободил бы меня тогда от упреков твоей тещи, госпожи Логафет? С этими словами Паша взял Карампурдари за руки и повел его к выходу. Видя к себе такую любезность со стороны этого кровожадного турка, Карампурдари стал чувствовать вместо страха удивление потому что обыкновенно оскорбленные мужья даже по поводу простого подозрения предают мучительной смерти самых близких своих друзей. «Что за ночь?» — рассуждал доктор. «Страх, отчаяние, надежда, радость! Эти четыре важнейшие аффекта нашей души неожиданно вспыхивали и также неожиданно угасали сегодня в моей душе». «Объясним теперь вам, что было главной причиной спасения Карампурдари. Он обязан им служанке, которая ввела его в горе. В ту минуту, когда евнухи, избив и изранив несчастного доктора, вытащили, наконец, его из женского отделения, волоча по земле, из его кармана выпал бумажник. Служанка, заметив, что он чем-то туго набит, открыла его и увидела, что в нем находились разные хирургические инструменты, которые врачи имеют обыкновенно всегда при себе для совершения нужных операций. Служанка очень искусно воспользовалась своей находкой. Она сейчас же побежала к Паше и сказала ему, что госпожа ее невиновна, что мужчина, которого застали в гареме, врач, призванный для того, чтобы прорезать нарыв на плече ее госпожи, причинявший ей страшную боль. Туфли были выставлены за дверь для того, чтобы никто не смел помешать операции. При этом она просила Пашу для удовлетворения в истине ее слов освидетельствовать нарыв на плече своей жены. Служанке хорошо было известно, что не только плечи, но все тело ее госпожи было покрыто язвами. Эти слова немедленно укротили гнев Паши, потому что врачам во всякое время открыт вход, в женское отделение. Паша тотчас же послал спасти свою жену от виселицы, на которую ее уже вели. В то же время сам, чтобы удостовериться собственными глазами в истинности слов служанки, пошел вниз, в тюрьму, посмотреть пойманного в гареме. При виде зятя Логофета, которого Паша хорошо знал, он убедился в невиновности как жены своей, так и доктора. Ревность Паши сменилась теперь яростным гневом на своего несчастного кучера, так как он вчера, в то время, когда ударил бичом Карампурдари, за что, как мы знаем, был порицаем турчанкой, увидел, как был брошен доктору букет, а также узнал о намерении своей госпожи привести врача в Карим. Поэтому он стал следить за каждым шагом служанки, все узнал и донес Паше. «Позвать ко мне османа!» — грозно вскрикнул Паша, когда достиг длинного узкого выхода из темницы. Два телохранителя побежали исполнить данное приказание. «Колодец открыть?» — спросил затем Паша. Открыт, отвечал один из телохранителей, причем лица всех их страшно побледнели. «Стройся направо и налево!» — скомандовал Паша. По этой команде все телохранители выстроились в две линии вдоль темничного выхода. «Осман!» — сказал тогда паша, сохраняя самое невозмутимое и неподдельное хладнокровие. «Подойди ко мне, осман!» Карампурдари не понимал, что совершается перед ним. Осман же радовался, ожидая получить награду за свою службу. «Осман!» — продолжал паша. «Вот прими от меня четкий в знак моего благоволения к тебе, и ступай, приведи также другого заключенного из темницы. Мы сегодня обоим им воздадим одинаковую мзду». А раб принял четки, некоторое время колебался, как бы предчувствуя что-то недоброе, но скоро смело пошел между двух рядов телохранителей, потому что иного входа в темницу не было. Едва Евнух сделал несколько шагов, как подземная дверь разверзлась посредством невидимого механизма как бы от одной тяжести идущего. И скоро послышались стоны и плач несчастного османа, который проваливался в бездонный колодец, сообщавшийся с босфором. При этом страшном зрелище все телохранители переглянулись, говоря между собой «Вот человек нашей религии!» Сделался жертвой этого Геура. Один только визирь, сохраняя свое хладнокровие и гордый вид, обратился к Карампурдари со словами «Ну что, видишь ли то наказание, которое было приготовлено для тебя? Я подверг ему этого доносчика. Удовлетворен ли ты теперь? Прошла ли твоя боль от перенесенных побоев?» «Отомщены ли они? Пусть этот пример послужит в назидание и для всех вас!» — обратился Паша к телохранителям. «Теперь, любезный доктор, пойдем посидеть немного наверху. Подайте нам кофе и трубки». Карампурдари бессознательно последовал за Пашой, сам не зная, видит ли он сон или все эти сцены происходят перед ним наяву. Однако боль, которую он чувствовал во всем своем теле, убедила его, что это не был простой сон. Волосы у доктора становились дыбом, когда он рассуждал о смерти, который едва избежал. Для него еще оставалась неизъяснимой тайной причина, укротившая гнев Паши. В ту эпоху наказания, подобные нам сейчас описанному, случались нередко. Лет 18 тому назад ничей взор не мог видеть тех жестокостей, которые совершались турками внутри их домов. Ничья рука не могла спасти от виселицы, сажания на кол, колесования своего друга или слуги, или кого другого. Необузданный турк умерщвлял своего ближнего с таким хладнокровием, как будто он резал курицу. Одно только божественное правосудие — В исполнении евангельских слов «поднявшие меч от меча и погибнут» придавало этих варваров ярости лиц более сильных, и таким образом сами турки являлись орудием заслуженного возмездия, умерщвляя друг друга. Через беседку, где недавно Карампурдаре находился один, Паша повел его в комнату с богатой меблировкой. Два окна вдоль которых была устроена софа, выходами на широкую арнаутку, из них открывался вид на всю противоположную сторону Баникия. Паша наклоном головы попросил доктора сесть подле себя на софу. Карампурдари сел, приняв полулежачую позу, чтобы дать немного отдыха своему избитому телу. Собеседники курили, похлебывая кофе и разговаривали о событиях этого вечера и о смерти османа. Карампурдари выразил сожаление о несчастном Евнуке, говоря, что если бы он знал о грозившем ему наказании, то просил бы Пашу помиловать своего слугу. — Твое ходатайство было бы напрасно, — ответил на это Паша. — У меня есть правило. То, что сказал я, должно быть исполнено. — Иначе ничего не поделаешь с этими негодяями. Они перестанут слушаться своего господина. Притом мне так нравится процесс проваливания виновных в этот колодец. И я так привык к этому, любезный мой Карампурдари, что если хоть один раз в месяц не имею этого удовольствия, то впадаю в меланхолию. Карампурдари смотрел с открытым от удивления ртом на спокойное, ничего не выражавшее лицо Паши. Казалось, что сердце этого варвара из гранита, а язык железный. Наконец доктор сказал с негодованием, «Это ужасно, Паша! Неужели вы можете спокойно спать после того, как убили человека? Отняли жизнь у существа, которое природа создала с таким трудом?» «Ты глуп, любезный!» — отвечал Паша с насмешливой улыбкой, и глаза его засверкали от удовольствия, доставляемого ему подобным разговором. «Да, ты глуп, ссылаясь на природу. Она-то именно и создала нас такими. Сама природа дала нам право поступать так. Если ты не зарежешь своих валов или овец, можешь ли прокормить весь свой народ?» Если не скосишь красивых высоких колосьев, будешь ли иметь хлеб? Если не отсечешь руки или ноги у больного, можешь ли спасти его от смерти? Если не казнишь убийцу, не повесишь вора, не убьешь неверного своего раба, будешь ли в состоянии жить в безопасности среди них? Нет. Они каждую минуту. Каждый час будут строить козни против тебя. И так видишь, что сама природа сотворила одних для других. Она побуждает нас к действиям, которые ты называешь злодейством. Я же считаю их преуспеянием, величием. Другой – мздой, возмездием, справедливой карой. Третий – добродетелью и счастьем общества. Но ты возразишь – что вместе с привелами вырывается и годная пшеница. Это ничего не значит. Ступая по трупам наших соперников, мы можем достигнуть величия, какого только пожелаем. Завтра кто-нибудь другой таким же образом раздавит меня для своего собственного величия. Таков свет. Или, по крайней мере, таким я его понимаю. Далее. Сам Коран завещает нам войну. Следовательно, убийство на войне – вещь дозволенная. Убить ради пользы государства десять, сто, тысяч человек, невинных, совершенно мне неизвестных, с которыми я первый раз встречаюсь на поле битвы и которых в другой раз я никогда более не увижу, не считается преступлением. А казнить человека – злоумышлявшего на мою жизнь, оскорбившего мою честь или неверного дерзкого раба, считается преступлением. Особенно, когда мне известно, что завтра кто-нибудь более сильный поступит так же точно со мной, безо всякой причины. Примем два рода убийства. Убийство как преступление и убийство как добродетель. Что же, по твоему мнению, Убийство на войне есть добродетель, а убийство как справедливое наказание ⁇ преступление? ⁇ вскричал Паша и громко захохотал, как бы выходя торжествующим победителем из этого разговора. Карампурдарь, раздраженный дикостью и кровожадностью турка, сказал, ⁇ Ты, Паша, весь свет ограничиваешь одной Турцией. Ты думаешь, что кроме нее... Нет в мире больше государств. Никогда не выходя за пределы Турции, ты имеешь право так говорить. Но побывав в просвещенных странах Европы, например, во Франции, ты увидел бы, что хотя и там существуют различия между сословиями в обществе, и хотя аристократы резко отделяются своим положением, богатством, саном от среднего и низшего класса, однако перед лицом закона они равны с самыми бедными простыми гражданами из низшего класса. Ты бы узнал, Паша, что эти аристократы также страдают честолюбием, но при всем том они не могут достигнуть величия иначе как только законным путем. Чтобы возвыситься над толпой, там нет нужды ступать по телам своих ближних, Чтобы их считать ступенями, ведущими к величию? Чтобы возвыситься над посредственностью, нужно иметь недюжинные способности и таланты. Нужно состязаться со своими соперниками не деньгами, но умом, познаниями, добродетелью, словом, всем тем, что составляет истинное величие человека. Ты увидел бы, что если там отступишь от законного пути? то очутишься на краю бездны, в которую падешь без всякой надежды на чью-нибудь помощь. Потому что если бы кто-нибудь и пожелал подать ее, то не мог бы. Да, Паша, в этих просвещенных обществах не только убить или ограбить ты не сможешь даже самого ничтожного человека, но и за простую брань подвергаешься ответу перед законом и тяжкому наказанию. Поэтому в этих странах Со дня твоего рождения закон делается твоим наставником. Ты чувствуешь всю прелесть образования и узнаешь ту избранную жизнь, которой Бог одарил человека. Бедняк с наступлением вечера идет в свою хижину. Без страха и опасения успокаивается у очага своей бедной семьи и не боится, что какой-нибудь самовластный вельможа придет в его дом отнять у него то, что он заработал в поте лица своего, потому что этот бедняк знает, где ему следует искать правосудие. «Я бы не мог и десяти дней прожить там!» — вскричал Паша. «Нечего сказать, приятную жизнь ведут там люди!» — прибавил он с презрительным хохотом. «Хорошие твои европейцы, позволяющие какому-нибудь негодяю, тягаться с собой ездить на своих шеях и не смеющие немедленно повесить его или задушить. То же самое они желают навязать и нам. Эти дьявольские обычаи, которые они называют законами, хотят перенести и к нам. Но напрасно, им это не удастся. Прежде чем добраться до нас, нужно сначала перейти в высокие горы и переплыть обширное море. Сказав это, Паша выпустил изо рта огромный клуб дыма и устремил свои глаза в потолок. «Эти законы и порядок, которые ты, любезный мой Паша, так презираешь, подарили знания, распространили просвещение и составляют неотъемлемый характер всех благоустроенных обществ, потому что иначе бедный человек...» одаренный разумом, вместо того, чтобы употребить свои способности на изобретение какой-нибудь полезной машины, вместо того, чтобы избрать для себя какое-нибудь честное ремесло, которым он мог бы доставлять себе средства к жизни, вместо этого он употребил бы свои способности как дикий зверь на грабеж и убийство своего ближнего. Что же представляло бы тогда... Человеческая жизнь, как не целое море преступлений и всеобщую неурядицу. Тогда мы жили бы подобно зверям. Тогда вместо этого дорогого платья, в которое ты одет, и великолепного дворца твоего, ты носил бы звериные шкуры и жил бы в пещере, в лесных трущобах. Тогда бы не было никакого различия между тобой и дикарем. Вот к чему ведет порядок в общественном устройстве, о котором я говорил тебе выше. Что ты толкуешь мне, доктор? Как жестоко ты заблуждаешься, любезный друг. Подумай о следующем. Положим, я имею нужду в каком-нибудь предмете, который взбрел мне в голову. Стоит мне только позвать к себе десять человек из тех, которые дрожат передо мной. И сказать им, что я даю им 10 или 20 дней времени для исполнения моего желания. Кому из них удастся исполнить мое приказание, тому обещаю тысячу. Кому нет, назначаю виселицу. После этого скажи мне, где больше дела делается, здесь ли, или в твоей Европе? Кто обладает большими сведениями? Мы или они. Хорошо. Сулейман хотел свернуть им шеи. Затем я не знаю, что ты разумеешь под знанием и образованием. Объясни лучше, и тогда я буду возражать тебе. Что такое, по твоему мнению, знание, просвещение? Карампурдари хотя и понимал тщиту разговора со слепым и необразованным человеком хотя и знал низкий уровень умственного развития турок, представителем которых являлся этот Паша, однако, сообразив, что между слепым и одноглазый царь, старался рассказами о всем виденном им в Европе дать Паше понять, что следует разуметь под словами знание и образование. Поэтому, заметив, что взор Паши более обыкновенного искрился гневом и метал молнии. Карампурдарь отвечал самым почтительным образом. Но, Паша, когда я говорю «образование», «просвещение», то, разумею, под этими словами не то, что вы изволите разуметь. Именно. Позвать к себе десять или двадцать человек и приказать им, например, приготовить уздечку или шить плащ, или выстроить дом в таком вкусе, как это желательно мне или вашему превосходительству. В этом случае знание и образование было бы не что иное, как удовлетворение нашего каприза, осуществление мысли, какая бы только не взбрела нам в голову. Нет, я не то разумею под образованием. И для того, чтобы лучше понять меня, прошу вас, обратить ваше внимание вот на эту карту. Карампурдари указал на случайно висевшую на стене карту Европы. Известно ли вам как изготавляются такие карты, на которых представлены со всей точностью государства, образующие великий материк, называемый Европой. — Как изготавливается такая карта? — отвечал Паша, медленно потягивая свой чубук, чтобы иметь время собраться с мыслями. — Вот ж нечего сказать, трудное дело, — прибавил он с насмешливой улыбкой и устремил свои глаза на карту. Я тебе изготовлю тысячу таких карт. Для этого беру лист бумаги и провожу по ней карандашом примерно вот такой контур. Паша пальцем обозначил на софе неправильную кривую со всех сторон замкнутую фигуру. Положим фигуру, это будет означать очертание Турецкой империи. Затем узнаю, сколько в ней городов и сел, что очень легко» потому что такое же число Пашей, Беев и Ага. Внутри этого очерченного мной пространства означаю города. Здесь, например, Адрианополь, здесь Босна, там Рущук, там Чесмы, там Филипполь и так далее. Говоря это, Паша тыкал пальцем по Софе. Потом спрашиваю у Пашей, Беев и Ага, сколько гор, долин, рек находится в их провинциях, и изображаю их на бумаге. Вот тебе и готова карта Турции. Далее мне известно, что на север от нас лежат Московия и Немеччина. Султан приказывает послам, московскому и немецкому, доставить ему список их провинций, губерний, городов, рек, гор и так далее. И вот тебе карта Московии и Немеччины. Вблизи Немеччины находятся Франция и Англия я обращаюсь к посланникам этих государств и собираю у них такие же сведения, и подобным образом изготовлю тебе тысячу карт. Стоит только сделать распоряжение, и ты увидишь, сколько карт в одну неделю доставят тебе наши ученые». Несчастный Карампурдари, слушая эту новую геодезию, чуть было сам не позабыл своих необширных сведений из географии поэтому он с нетерпением вскричал «Нет, Паша!» Это совершенно не так делается. Очертания Турции и Франции, которые ты видишь изображенными здесь на карте, не случайно сделаны. Они суть действительные очертания этих государств, таковы, каковы они в природе, только на карте представлены в пропорционально уменьшенном виде поэтому все карты, какой бы величины они ни были, изображают их одинаково. Также и города изображены на них не по произволу, но на таких расстояниях один от другого, какие действительно существуют между этими городами. Словом, каждый знак на этой карте имеет самое точное положение, определенное при помощи разных вычислений и измерений посредством математических инструментов. Поэтому для составления таких карт потребовались многие столетия. Все работы, суда относящиеся, входят в область науки, которая называется геодезией. Для успехов ее требовались предварительно другие познания. Требовалось общественное благоустройство и содействие правительства. Вот что называется наукой. Тоже можно сказать и о медицине. Сначала требуется изучить составные части нашего организма, то есть устройство человеческого тела. Затем, из чего образуется каждый отдельный член тела, например, бедро, из скольких оно составлено костей, ключиц, жил, и чем все это связывается между собой. Потом наука исследует, какое лекарство надо употребить, если один из этих членов тела болен, такой или иной болезнью. Все эти многообразные болезни вместе со средствами их лечения составляют предмет науки, называемой медициной. В том же смысле и механика, и физика, и архитектура, и астрономия – суть науки, и между всеми ими существует тесная взаимная связь. Поэтому, если кто не знает, например, математики, тот не может изучать физику, или астрономию не может узнать, какова величина Солнца, на какое расстояние удалена одна планета от другой, какова быстрота их вращения и тому подобное. Да что за сказки рассказываешь ты мне, любезный доктор? – вскричал Паша, слушавший до сих пор Карампурдари с большим удивлением. Кто всходил на Солнце или на Луну, чтобы измерить их величину? И да если бы даже и всходил, то мог ли он измерить их, когда здесь нельзя узнать настоящие величины своей комнаты? Измеряешь ее собственными шагами, и выходит иной раз пятьдесят, другой семьдесят шагов. Как же после этого ты хочешь измерить весь свет и звезды, и луну? Или ты считаешь меня маленьким детятей и думаешь, что я сейчас поверю сказкам твоих европейцев, Из которых один, чтобы нажить себе денег, говорит, что Солнце имеет столько-то локтей, другой, что Луна столько-то метров, третий, что такая-то звезда имеет вот такое-то вращение. Паша, для примера, очертил по воздуху круг чубуком, подняв его над головой карампурдари. Несчастный доктор, боясь, чтобы чубук не упал ему на голову, присмерил, как кошка. Итак, продолжал Паша, громко смеясь. «Ты знаешь величину солнца и звезд, а?» «Послушай, дитя мое», — прибавил он более кротким голосом, «я ничего не стану говорить против твоей медицины. Для ознакомления с ней нужно употребить немало времени, ведь никто, конечно, в одну минуту не может сделаться врачом. Этого я и не требую. По этой ты именно причине вы, врачи, занимаете такое высокое положение в обществе. По этой причине мы оказываем вам такое уважение. Потому что нужно в течение пяти-шести лет терпеливо следовать за доктором во всех его визитах, чтобы узнать, какие лекарства употребляются против каких болезней. Нужно возиться с язвами больных, вращаться в аптеках, прежде чем твой руководитель-доктор объявит тебя врачом. Таким-то образом, например, Сын Хаджи Марко и сын Мастро Николы и много других, которых я знал за ничтожных бедняков, теперь вышли в люди и сделались известными врачами. Так что даже я отвешиваю им поклон чуть не до земли. Поэтому против медицины я ничего не могу сказать. Но относительно Луны и Солнца, звезд, у меня другое мнение, чем у твоих европейцев. Здесь ничего нельзя узнать. И только напрасно потратишь деньги. Одно только истинно относительно этих светил, что мерцают над нашими головами, он там, поша указал из окна на небо: это то, что каждый из этих светил имеет отношение к известному человеку. Так говорят, наши ученые, разум которых просветлял и просветляет сам пророк. Чем видней и величественней светится твоя звезда, тем славнее и успешней подвигаешься ты на земном поприще, и кошелек твой полнеет. А когда полнеет кошелек, то и ты сам более просветляешься. По мере же помрачения твоей звезды ухудшается и твоя земная доля. Когда же звезда твоя совсем померкнет, тогда наступает и для тебя конец. — А он, посмотри, дитя мое, посмотри на небо, — прибавил Паша, таща Карампурдари за руку как ну, ручаюсь моей головой, что вон та померкшая звезда принадлежала несчастному Осману, тело которого грызут теперь рыбы Босфора. А вон та другая звезда, которой тоже начинает меркнуть, принадлежит человеку, уже осужденному мною, на подобную же смерть сегодня или завтра. Потому что вот уже сколько лет, как я подвергаю его всяким пыткам. Но у него собачья верность, и поэтому от него ничего нельзя узнать. Сегодня именно оканчивается срок, данный ему мною на размышление. Сказать тебе правду, я уже потерял всякое терпение с ним. Посмотри, как меркнет звезда его. Скоро она совсем погаснет. А взгляни вон там, Подлиннее нее другая звезда. Как ярко блестит она, то моя звезда. И она скоро сделается еще светлей. Посмотри, она скоро поглотит своим светом ту меркнущую свою соседку. Итак, нет более сомнений, что я должен умертвить того человека, иначе он сам может свернуть мне голову, снова может воссиять, «И помрачить мою звезду!» Проговорив это, Паша закрыл свое лицо руками и последовало непродолжительное молчание. Карампурдарь опасался, не рехнулся ли уже Паша, но тот, скоро подняв голову, сказал «Вставай, дитя мое, пойдем. Посмотришь еще одно проваливание в колодец. Оно тебе очень понравится, потому что теперь...» Действующим лицом будет маленький старикашка А ты, конечно, знаешь, что такие старикашки Больше молодых страшатся смерти. Поэтому он будет сильно кричать Что доставит нам большое удовольствие Притом мы спустили в колодец одного турка Теперь, чтобы не было обидно моим людям Спустим и одного Геура Итак, идем, любезный мой доктор Последние слова были произнесены Пашой так громко, как будто этот свирепый турок говорил речь с высокой трибуны. Затем Долматан, хлопнув в ладоши, крикнул Гкэл, Гкел! Сюда, ко мне!» «Пусть отопрут тюрьму!» — сказал он вошедшим на его зов рабам, которые, низко поклонившись и приложив руку к груди, вышли исполнять приказание Паши. Карампурдари, терзаемый мрачными подозрениями и предчувствиями, тысячекратно раскаивался, что произнес слово «астрономия». В обращении с подобными людьми, думал он про себя, достаточно одного слова, чтобы навлечь на свою голову тысячу бед. Доктор стал размышлять, каким бы ему образом сбросить с себя маску в случае, если подозрения оправдаются, то есть, если речь идет о его отце. В то самое время, как происходил переданный нами разговор между Пашой и доктором, большой девятивесельный баркас, поднявшись по глубокому Босфору, остановился у противоположного берега Арнаутки и высадил человека, одетого в рясу священника восточной церкви, который во мраке ночи стал прохаживаться вокруг дворца Паши стараясь прислушаться к разговору между Далматаном и карампурдари. Подывайся, любезный доктор, — говорил Паша. — Пойдем посмотрим на этого старичка, звезда которого уже угасает. С этими словами он взял одной рукой за руку доктора, перебирая другой красивые четки. — Идем, идем, — бормотал Паша сквозь зубы и потащил врача к узкому входу тюрьмы освещенному фонарями и остерегаемому теми же стражами, которые были свидетелями смерти Османа. Подожди, доктор, меня немного здесь. Хочу еще раз переговорить со стариком, попытаюсь в последний раз, а вось она думается и скажет, наконец, правду. С этими словами Паша вошел в тюрьму, а Карампурдарь, оставшись один, сел на стул, поданный ему стражами, и погрузился в свои бессвязные мысли. Голова его, отяжелевшая от бдения, от всего, что он вытерпел и видел в эту ночь, и, тревожимая недобрыми предчувствиями, свесилась ему на грудь и, казалось, принадлежала не живому существу, а трупу. Выпученные, опухшие, как у пьяного глаза его, видели все окружавшие предметы в черном свете. Что за ужасная ночь! — рассуждал Карампурдарь. — Какой злой дух преследует меня сегодня! И несомненно, что души всех, которых я опоил ртутью, всех, которых я умертвил в больницах, сошлись теперь вместе, чтобы задушить меня. Осаждаемый такими и подобными им мыслями, доктор вдруг вскочил на ноги, пораженный страшным пронзительным воплем. "Ах!" Вопль сходил из тюрьмы и, начинаясь с высокой ноты, оканчивался рыданиями. За этим воплем последовал крик и потом опять рыдания. Доктор, напрягший весь свой слух, с ужасом услыхал следующие слова. «Ничего не знаю! Клянусь святой троицей, что ничего не знаю! Помилуй меня! Умертви лучше меня, но не тирань так!» «Неужели ни один христианин не спасет меня? Ах! Бог в день судный воздаст всем по делам их!» Слова эти опять закончились продолжительным воплем «Ах!» Карампурдарий, при этом знакомым ему голосе, который проник вглубь его сердца, побежал опрометью в тюрьму сквозь ряды стражей, которые с дикой радостью пересмеивались между собой. В это самое время кто-то сильно постучал в ворота дворца паши. Вбежав в тюрьму, Карампурдари при слабом свете фонаря увидел пашу, который, вытянувшись во весь рост, стоял, как страшный гигант. Брови его гневно нахмурились. Медно-красное лицо, обуреваемое попеременно то гневом, то негодованием, Выражала всю ярость его души. В руках он держал зубчатые щипцы, Вроде тех, которыми завивают волосы. Этими щипцами он вытягивал ногти пытаемого узника С такой силой, что из них просачивалась кровь. Перед Пашой стоял на коленях Сгорбленный, седой, тщедушный старикашка С бледным и мученическим лицом, сложив свои руки наподобие умоляющего. На нем была бедная, ободранная, испачканная одежда. Руки и ноги старика были скованы тяжелыми оковами. Ногти и пальцы его изуродовались от пыток щипцами и обручем. Едва врач взглянул на обоих действующих лиц этой страшной сцены, как тотчас несчастный сын узнал в старике своего отца. Карампурдари испустил пронзительный стон и со словами «О неслыханное зверство! Боже мой!» Он сжал отца в своих объятиях и не мог больше выговорить ни слова. Слезы тушили его и делали немым. «Добро пожаловать, доктор!» — сказал Паша, дико смеясь. «Не стыдно тебе, врачу!» который каждый час имеет дело с язвами и трупами, показывать себя столь малодушным по поводу этого негодяя. «Встань, встань, любезный!» — прибавил он со скрытой досадой. «Какой христианин!» — кричал в то же время старик. «Пришел спасти меня!» «Будь милостив, христианин! Убей меня и спаси от страшных пыток, которые я претерпеваю от этих людей!» Сам дьявол не вырвет тебя из моих рук, вскричал в бешенстве Паша. Даю тебе пять минут на размышление. Или открой тайну, или иначе в колодец. Конец лжи. Я сказал тебе, что звезда твоя уже померкла. Увы, отец мой, неужели ты не узнаешь меня? вскрикнул в то же время Карампурдари. Не узнаешь своего сына Константина, которого ты отправил в Италию? Он тебя так долго ищет, о, бог мой! В каком ужасном положении я, наконец, нахожу тебя!» «Это ты, мой Костя!» — вскричал старик и, узнав сына, устремил на него свои орошенные слезами глаза. «Это ты, дитя мое!» Старик старался протянуть свои дрожащие от старости и оков руки, чтобы заключить сына в объятия. Кто проводил тебя ко мне? Кто привел тебя видеть мои ужасные страдания, которых никто еще не переносил? Несправедливости мои против христиан пали на мою голову. Божественное правосудие карает нас за наши деяния. Он на этом свете уже полагает начало тем страшным мукам, которые... Ожидают нас в будущей жизни. Разве Святое Писание не говорит нам, Что проклят тот, кто возьмет дар, Чтобы пролить кровь невинных? Всех дойдет черед, Никто не останется без возмездия. Скоро наступит оно и для моего мучителя, Вскричал старик, и, проливая обильные слезы, Стал покрывать поцелуями своего сына. Паша, как пораженный громом, отпрянул Шагана два назад, не будучи в силах поверить, что Дари сын Юсуфа Аги. Наконец он стал прозревать истинную причину, заставившую врача переменить свое настоящее имя. «Странно», — думал про себя Паша, «что я, бывая так часто в доме Логофета, ничего не знал об этом, тогда как Логофету все было известно». «Здесь, очевидно, кроется какой-нибудь заговор против меня. Они что-то готовят мне. Что же? Я обоих их задушу. Но в таком случае могу оттолкнуть от себя Логофета, а тогда не достигну места визиря, и все мои надежды погаснут. Если Логофет узнает, что зять его был сегодня у меня, чтобы вылечить мою жену, и затем не выходил более отсюда то он не будет сомневаться, что я убил их обоих, сына и отца. Поэтому надо узнать, известен ли Логофету визит его зятя ко мне или нет. Тогда задушу их обоих. Рассуждая так с самим собой, этот коварный турок, чтобы скрыть свои мысли, закричал, дергая себя за бороду, как бы в сильной скорби. «Что все это значит?» Сон ли это или правда? Возможно ли, доктор, чтобы ты был сыном Юсуфаги? Ты ничего мне об этом не говорил. Не твой многоуважаемый тесть. Я его за это выругаю с головы до ног. Положим, ты не знал, что отец твой у меня в заключении. Но как же Логофету, знающему, что я держу в тюрьме отца его зятя, не сказать мне об этом ни полслова? не сказать, что доктор — сын этого старика. Я сейчас освободил бы его. Ты, старец, — обратился Паша к Хаджи Юсуфу, — не претерпел бы тогда стольких страданий. Пошлем же сейчас позвать сюда Логофета. Я теперь не могу смотреть на тебя, любезный доктор, не краснея от стыда. А что в доме твоем знают, что ты пошел сегодня ко мне? «Сделать операцию моей жене!» Ни сын, ни отец не могли выговорить ни слова при виде такой перемены в Паше. В особенности был удивлен отец, узнав, что его сын уже женился и сделался зятем Логофета. Несчастный Юсуф в течение многих лет не имел никаких известий о своей семье. В своем заключении он никого не видел. Кроме Далматана, который ежедневно устраивал ему допрос, где скрывал свое сокровище Квитипогло, подвергал затем старика новым пыткам, так как тот ничего не знал об этом. Кветипоглу, как нам известно, за несколько дней до прибытия в Смирну турецкого флота, перенес свое сокровище, никому не говоря об этом, в другое место из урочища святой Анны, поэтому Хаджи-Юсуф не мог сказать, где оно было сокрыто. Если бы ему было что-нибудь известно, то он, несомненно, сказал бы, чтобы избавиться от стольких пыток. С другой стороны, Карампурдари на вопрос Паши, знают ли дома, что он находится у него, будучи обманут ласковым обращением лицемерного турка, отвечал со всей откровенностью, что никто об этом не знает, и прибавил, что Логофет ни в чем не виноват так как ему не было известно, что он сын Хаджи-Юсуфа. Карампурдари сказал также Паше, что он никому не открыл своего настоящего имени, опасаясь подвергнуть опасности свою жизнь или сделать невозможными свои розыски отца, о котором он нигде не мог узнать, умер ли он, как погло или перевезен в Константинополь. Итак, господин Логофет не виноват. — вскричал Паша, и на лице его блеснула дикая радость. — Напрасно я его заподозрил. — Ошибка твоя, любезный доктор, что ты не объяснился с ним откровенно, как со вторым твоим отцом. Но что было, того не воротишь теперь. Пусть твой отец будет свободен, но с одним условием, которое он, я надеюсь, выполнит ради тебя. Оно сделает его опять богатым, каким он был прежде, Скажи нам, старик, где квети Кветипогло скрыл свой клад? Даю тебе слово, что третью часть его получишь ты. И, кроме того, одну из лучших должностей. Проси же и ты, доктор отца, чтобы сегодня окончились все его страдания, и он отправился бы к себе домой успокоиться. Отец, — сказал доктор, Скажи, если тебе известно что-нибудь. Это будет к добру всех нас. Признайся, чтобы покончить сию же минуту все это. Старик посмотрел пристально на сына, потом отвечал. — Дитя мое, неужели ты считаешь меня столь безрассудным, чтобы я ради денег согласился претерпевать такие пытки? чтобы я не указал, где скрыт клад, если бы знал это. Я уже стар. С минуты на минуту жду себе смерть, О семействе нахожусь в неведении, существует ли еще оно. После этого стал бы я ради денег переносить такие пытки. «Посмотри, сын, на мое тело», — старик указал на свои почерневшие от пыток плечи. «Взгляни на руки мои и ноги». Я не согласился бы вытерпеть все это даже для того, чтобы сделаться мучеником за религию. Клянусь Всевышним, господин мой, клянусь Творцом, который пусть укоротит дни моей жизни и умножит твои. Я ничего не знаю. Хитрец ведь и погло, не говоря ничего никому, перенес свои сокровища из урочища святой Анны в другое место. Доктор тоже стал поддерживать своего отца, говоря, несомненно, что старик ничего не знает, любезный мой Паша. Иначе бы он сказал, пусть же Паша снимут с него оковы, пусть окончатся его муки ради меня. Исполни, Паша, мою просьбу, я когда-нибудь уплачу тебе этот долг. Паша, побогравев от гнева, сказал тихо, хорошо, хорошо, вашей лжи приходит конец. «Сейчас вы будете свободны!» «Гкел! Гкел!» — крикнул он громко, когда в темницу вбежал один телохранитель. «Какой-то священник от патриарха!» — сказал тот. «Желает говорить с вами немедленно по поводу очень важного дела, которое не терпит ни малейшего промедления. Какое бы это дело могло быть столь важно, чтобы в такой поздний час не терпело ни малейшего отлагательства?» — пробормотал Паша. — Он просил меня сказать вам, что имеет в виду заговор, который через три часа будет приведен в исполнение. Ваше превосходительство имеет еще время предупредить его. — Заговор? — отвечал Паша. — Меня об нем извещает враг Логофета. Должно быть, здесь кроется что-нибудь иное. Селим, проводи священника в комнату где мы недавно сидели с доктором. Едва вышел телохранитель, как священник, вопреки всем запретам стражей, подошел к самому входу в темницу. Это был человек среднего роста, одетый в черную рясу, от самой шеи вплоть до низу, наглухо застегнутую. Длинная густая белая борода достигала пояса. Усы и брови, едва видимые из-под его шляпы, надвинутые до ушей, Были также белы. В общем, наружность священника представляла странные противоречия, потому что лицо его было довольно моложаво и не согласовывалось со старостью, на которую указывали едины его волос. Колени его не дрожали, как следовало бы ожидать от старика. Он шел твердой поступью по подземелью. Подойдя к пше, священник на чистом турецком языке обличавшим в нем скорее мусульманина, чем христианина, сказал слабым, как бы не своим голосом, «Его святейшество, наш патриарх, прежде всего от души посылает вам свой привет, желая вам всех благ Авраама и Исаака и Блаженства Дема, затем просит у вас неотложно короткой аудиенции, дабы сообщить о заговоре и пожаре» которые будут в столице через три часа и подвергнет опасности жизнь всех высших сановников, служащих опорою империи Османа. Далматан встревожился, ужаснулся и посмотрел недоверчиво на священника. Паша был хитрее и благоразумнее тех, которые строили против него козни, Поэтому он улыбнулся и, посмотрев на священника, сказал... Благодарю его святейшество и посылаю ему со своей стороны мои лабзания. Но он очень поздно спохватился уведомить меня о готовящемся вспыхнуть в заговоре. Мы, мусульмане, более печемся о жизни нашего падишаха, чем весь остальной мир. Мы на то и рождены, чтобы падишах по нашим головам всходил на высоту славы земных владык». Мы из числа тех, которым могущественному султану нет нужды приказывать умирать у его ног. Мы добровольно, без его святини, падаем, добывая ему славу. Поэтому и по поводу заговора и пожара пусть его святейшество будет спокоен. Мне было известно об этом еще пятнадцать дней тому назад, и я принял свои меры на этот случай». Не угодно ли его святейшеству убедиться? Пусть, пожалуют сюда посмотреть вот на этих двух участников восстания. Мне доставили их вчера из Фессалии. Он тот иностранец, — Паша указал на врача. Приготовил все для пожара, а тот другой, низенький кашка, за которого ты не дал бы медного гроша. Есть начальник восстания, — и помощник визиря, долженствовавшего бы быть охраной империи, а на деле вышло, что он самый худший из янычар. Карампурдария и его отец с удивлением взглянули друг на друга. Им совершенно были непонятны последние слова паши. Однако они из опасения не разгневать пашу, который, вероятно, имел известные причины говорить так священнику, Сохраняли оба молчание, тем более что врачу показалось, как будто Далматан слегка кивнул ему головой. — Итак, вы имеете известие об этом заговоре, — отвечал священник, который теперь с большим любопытством стал рассматривать как подземную тюрьму, так и самих узников. — Могу ли я спросить, кто славные члены этого заговора, чтобы сообщить об этом его святейшеству? который может в этом случае быть отчасти полезен тем, что напишет архиереям, чтобы они приняли должные меры и наблюдали бы за всеми движениями христиан. Паша размышлял несколько минут, затем, приблизившись к священнику, сказал самым непринужденным голосом, — Я скажу тебе все. Пойдем наверх. Там ты увидишь некоторые обличительного свойства документы. — Паша! — Любезный мой Паша, освободи нас! Зачем ты издеваешься над нами? — вскричал Карампурдари, и видишь, что двери тюрьмы замыкаются. Но слова его не были услышаны. Сам Паша запер тюрьму и взял с собой ключ. Этого посланника-патриарха... Долматан повел уже не в ту комнату, где он занимался астрологией с доктором, но в другую, большую, пропуская вперед своего гостя, и из-под тяжка, взглядывая на него, старался рассмотреть его лицо. Он предложил ему лучшее место на Софе: чубук, шарбет, кофе и десерт. Подобное обращение Паши показывало, что эта духовная особа была лицом высшего сана, чем простой священник. Отец мой, хотя ты христианин, человек иной религии, чем я, однако веруешь в Аллаха, как и мы. Веруешь также и в пророка, подобного Магомету, говорил Паша. Я покидаю народные обычаи называть вас геурами, неверными. Я уважаю ваше племя, равным образом благоговею, и прославляю бессмертный ваш народ. Далекий от того, чтобы полагать между нами и вами непроходимую бездну, я смотрю на вас, как на детей османа, на ваши интересы, как на интересы моих сынов. К вашим желаниям отношусь с одинаковой справедливостью, и вот для того, чтобы прославилось наше государство, возвеличился могущественный наш монарх, Мы именно так должны действовать, и тем более, что многочтимый наш государь зорким своим оком неусыпно блюдет над всеми нашими действиями. Если это так, преподобный отче, то справедливо ли, не гибельно ли, если вы, христиане, при всех ваших льготах и преимуществах, которыми не пользуются даже дети османа, Ежеминутно поднимаете восстания и мятежи. Будет ли вам лучше, если вы попадете в руки какого-нибудь европейца? Его святейшество немедленно должен написать всем тамошним архиереям, чтобы те каждое воскресенье учили народ и наставляли свою паству на путь истины. А что касается беспорядков и мятежей то от них нет иного средства как меч. Он должен срезать бурьян на пашне. Аллах сподобил меня схватить двух главных возмутителей, которых ты видел. Никто не знает об этом, даже сам визирь их вождь. Я желаю видеть Падишаха могущественным и счастливым, как его предки. Желаю, чтобы он до небес возносился в славе своей и попирал бы ногами всех прочих монархов. «По правде сказать, я люблю престол, но еще более неоценимого государя, восседающего на нем!» — вскрикнул Паша торжественно и с воодушевлением. «Я схватил их, — говорю я, — и держу в заключении, и визирю предводителю их ничего об этом не известно. Если бы он знал, то я мог бы поплатиться моей головой». Тот старичок, которого ты видел, богат как жит. Он нанял четыре тысячи албанцев, из которых каждый должен был отдельно прибыть в Константинополь, где все они, собравшись, предполагали начать восстание. Тот-другой итальянец-поджигатель устроил машину, которая сразу может взорвать на воздух по меньшей мере двести домов, и этим положить начало всеобщему пожару. Вот какая беда готовилась пасть на наши головы, если бы один из гонцов не передал бы мне их письма. Паша показал связку бумаг, вынув ее из своего кармана. — Вот, отче, слушай и трепещи. Поверишь ли, что глава всех их — визиль? Возможно ли, чтобы один проклятый мусульманин ради своих интересов искал бы погубить целый народ? Но справедлив пророк, который не допускает осуществиться таким злодейством. — О, пробегись пробеги с вниманием эти письма, уразумей их содержание и спеши к патриарху, чтобы и он поторопился бы написать к своим пасторам послание. Постараемся, если возможно, загасить искру восстания. Священник с вниманием и беспокойством Слушал пошу. Как только тот кончил, он взял из рук у него связку писем, говоря «Это невероятно!» Голос священника уже не был, слаб и не дрожал. Напротив, он тяжело гремел. При его звуке поша вздрогнул. Чубук выпал у него изо рта. Он не сомневался более, кто такой был этот переодетый в платье духовника человек. Священник прочел одно письмо и вскрикнул. «О, это, несомненно, его подпись! Я ее хорошо знаю! Посмотрим и другие письма!» И он начал медленно читать их. Во время наступившего молчания, длившегося более часа, в течение которого священник разбирал эти подложные письма, Паша, опуская из своего чубука клубы дыма, и, в блуждая в целом лабиринте разнообразных мыслей, взглядывал украдкой на священника. Тем более он всматривался в него, тем более утверждался в своих подозрениях. Он строил в уме своем разные планы и говорил самому себе «То, что я говорил врачу и чему не верю, именно что, ступая по трупам, мы восходим на желанную высоту», Это сегодня же осуществится. Его отец, он сам и визирь. Вот те ступени, по которым я достигну той высоты славы, где голова моя будет достигать неба. Счастье, которое чудным образом помогает мне, конечно, не покинет меня, потому что если оно помогает, так помогает во всем. И наоборот, если не везет, то не везет ни в чем. Звезда моя блестит и сияет, и наш план, несомненно, удастся. Священник, пробежав письма, спросил Пашу. Все это доказывает истину. Но узники сознаются ли в заговоре? Сознаются ли в том, что визирь — главный двигатель всему? Святой Отче, я всю ночь... До этой минуты занимался допросом арестованных. Сначала старик дерзнул сказать мне, «Мы, христиане, сделаемся мучениками религии, но и не изменниками». Но когда я выложил перед ним орудие пытки, он вскричал, согрешив, и прибавил, что ничего больше не знает. Он давно живет в Константинополе и совсем не новичок в заговоре, каким он себя представляет. Другой, молодой, выдал себя за сумасшедшего. Он говорит, что он врач, и как только он пришел ко мне, чтобы пользовать меня, его арестовали. Скажу коротко, оба они стали теперь представлять из себя сумасшедших и говорят всякий вздор. Знаешь ли, любезный мой Паша, что я хочу предложить тебе? И это единственное средство открыть истину. Пусти меня к ним, как духовника. Я запрусь с ними и обещаю им, как единоверец, что патриарх постарается даровать им жизнь, если они укажут, кто глава восстания. Визирь, конечно, не один и, должно быть, имеет товарищей. Далматан ужаснулся от такого предложения, однако скоро оправился и отвечал Охота тебе, батюшка! Если пытка не могла вынудить у них признание, то каким образом ты в силах будешь убедить их? Вы увидите, что именем религии я достигну того, чем не могла сделать пытка. — Сказать тебе правду, — отвечал Паша, страх которого возрастал, — я не могу довериться в этом деле никому. Напротив, я опасаюсь, что, будучи единоверцами, не ты их, а они тебя склонят на свою сторону. Священник, видя невозможность привести в исполнение свое предложение, сказал с большим нетерпением, «По крайней мере, письма позвольте мне взять с собой, чтобы его святейшество прочел их, а завтра я возвращу вам их обратно». И с этими словами он протянул руку, чтобы собрать письма, которые были разбросаны на софе. «Нет, письма эти я не выпущу из своих рук». При встрече с патриархом я покажу их ему. — Я их должен теперь же взять, — сказал священник и вторично протянул руку к письмам. Но Далмотан опять удержал его, говоря, что же это такое? Ты злоупотребляешь моей добротой к тебе. Однако в голосе, которым Паша сказал эти слова, не было заметно гнева и раздражения, чего следовало бы ожидать от него в подобных обстоятельствах. «Сегодня я должен разоблачить все!» — вскричал священник. «Как? Так ты хочешь действовать насилием? Итак, мы имеем в наших руках третьего заговорщика». «Я вас всех зарежу!» — кричал Паша с притворным гневом. «Ты ошибаешься, Паша!» «Я не заговорщик!» — сказал священник, и, поднявшись со своего места, Снял свою рясу и поддельную седую бороду. Узнаешь ли меня? спросил он пашу, показывая ему знаки своего султанского достоинства. Долматан пал на колени, говоря: Будь милостив ко мне, панешах. Будь милостив. Кто мог думать, что под одеянием простого священника скрывается могущественный наш монарх? Встань, паша. Ты заслужил тысячу благодарностей от меня, — сказал султан Махмуд. Встань и прихожи сейчас же ввести сюда заговорщиков. Пожар должен быть затушен в его зародыше. Паша дрожал всем телом, не зная, какой исход будет иметь вся эта подготовленная им комедия. Он понимал, что Карампурдари и его отец все откроют султану. Однако, не будучи в состоянии ослушаться своего повелителя, он приказал привести карампурдари и старика. Вдруг вбегает один телохранитель. «Что за шум и тревога там, на дворе, ферхат?» Но телохранитель, как немой, бормотал какие-то слова, которых ни султан, ни паша не могли разобрать. «Говори, что такое, что случилось? Почему ты не отвечаешь?» Телохранитель по-прежнему стоял безгласным. — Будешь ли ты, наконец, говорить? — вскричал гневно султан. Слуга, вместо всякого ответа, склонив свои колени, подставил шею под меч своих повелителей. — Говори, что такое? — спросил паша. Наконец слуга, прерывающимся голосом, сказал. — Госпожа наша вместе с Плумусом, братом Османа и Сулейманом отперев подобранным ключом двери тюрьмы. Убежали вместе с заключенными, и никто не знает, куда они ушли. Едва телохранитель успел кончить свою речь, как паша быстро, как молнии, выскочил из комнаты, крича «Сейчас же отыскать беглецов, иначе всех вас перережу!» Султан спокойно подозвал к себе. Беснующегося Пашу, который, пав на колени, сказал, «Могущественнейший падиша! Главой своей ручаюсь в том, что беглецы будут пойманы! Одна женщина навлекла гибель на меня и разрушила все мои планы! Ничего, мы их поймаем! Довольно того, что мы предупреждены о заговоре, чтобы не дать ему осуществиться!» Распорядись, чтобы немедленно отправились преследовать их по всем направлениям. Баркас мой стоит в гавани у Арнаутки. Пусть он пройдет по всему Босфору, чтобы узнать, не бежали ли они морем. Пусть приготовят мне лошадь. Я должен отправиться. Я хочу, чтобы никто не сопровождал меня. Завтра будь в сарай бурну. Ты скажешь начальнику моих телохранителей... «Пароль Бугюрм, и он проведет тебя ко мне. Ты сообщишь мне о результате твоих розысков». Сделав эти распоряжения, султан Махмуд сел на лошадь и уехал.